Глава двадцать четвертая. Прошло минут десять с тех пор, как мы с Конни тронулись в путь, но ощущение было такое, что мы покинули освещенную сторону земли и оказались на темной. В какой-то момент солнце вдруг исчезло, как будто его резко выключили. Можно было подумать, что мы пересекли какую-то невидимую границу. Вы только посмотрите! Изумленно произнесла Конни, указывая на непроницаемую завесу темных туч. Да, солнечно в этих краях только на побережье. Ах, так вот почему мы платим такие высокие налоги. Я пересек бульвар Колье, и трехполосная дорога превратилась в однополосную. Последние городские дома сменились пальмами, болотными пиньями и виноградниками. Еще три километра, и никаких признаков человеческой жизни вообще не останется. Всего через четверть часа после начала движения из центра города мы оказались в краю болот, которые, возможно, ничуть не изменились с доисторической эпохи. Куда мы едем? — спросила Конни. — В Эверглейд — Знаете такое место? — Нет. — До него примерно еще час езды. — Похоже на путешествие в прошлое на машине времени, сами увидите. US-41. Это старая федеральная трасса. Когда она была единственной автомагистралью, связывающей один берег с другим, она называлась «Там-Майами-трейл». В 30-е годы местные силы охраны правопорядка состояли всего из двух шерифов, которые разъезжали на своих харлеях среди комаринных болот. Но с тех пор, как завершилось строительство автострады номер 75, это шоссе почти забросили. Теперь ею пользуются разве что семинолы. Или полоумные туристы, решившие наведаться сюда в мертвый сезон? Семенолы — индейское племя, происходящее из Флориды, ныне также проживающее на территории Оклахомы, примечание переводчика. Говоря все это, я одновременно наблюдал за грифами, кружившими в небе. Старые деревянные электрические столбы, высевшиеся вдоль дороги, были увенчаны гнездами аистов. На мгновение из-за туч выглянуло солнце и осветило дорогу, которая стала похожа на серебристое лезвие, рассекающее необъятный зеленый массив. «Красивые места», — заметила Конни. «Да, особенно для любителей аллигаторов. В салоне машины было тепло, но не жарко, и я почти расслабился. Мне нравится выезжать за город». Это всегда представляется мне началом большого захватывающего путешествия. Я включил радио. «Техас» только что начали петь «Я не хочу любви, мне нужен только друг». И немного прибавил скорость. Конни разулась и, поставив ноги на приборную доску, занялась педикюром. «На что вы так внимательно смотрите?» — спросила она. «Так, ни на что». Вас не смущает, что я делаю педикюр? Нет, моя жена всегда делала педикюр именно так. Мы обожали ездить за город вместе с Билли. Набирались с собой полный переносной холодильник сэндвича и устраивали пикник. Развлекались, считая машины какого-то одного цвета. И внезапно я осознал, что веду рассказ в прошедшем времени и осекся. Коня осторожно коснулась ладонью моего запястья. «Вы вернете их, Пол?» «Может быть, они будут ждать вас у вашего отца?» Я сильнее вжался в спинку сиденья, но это вряд ли. Они с ним никогда в жизни не виделись. Мы о нем даже никогда не говорили. Погодите немного. Вы сами скоро его увидите, и тогда поймете, почему я не хотел знакомить с ним, мою семью. Несколько километров мы проехали в молчании. Потом Конни убрала педикюрный набор, достала из косметички помаду и подкрасила губы. «Зачем вы это делаете?» — спросил я. «Что это?» Я указал на ее косметичку. Конни пожала плечами. «Вы ведь собираетесь познакомить меня со своим отцом?» «Я не хочу показаться неотесанной деревенщиной. Да он сам как раз такой. Вот увидите, он еще будет к вам приставать. Насколько я его знаю, он вполне способен вас закадрить. В отличие от своего сына, я так понимаю...» Конни убрала помаду в косметичку. Я продолжал краем глаза наблюдать за своей медсестрой. «Не принимайте близко к сердцу», — прибавила она. «Я только хотела сказать, что от вас даже комплимента не дождешься». «Какие еще комплименты? Мы же сотрудники. И что?» «Так трудно хоть изредка сказать доброе слово женщине, которая, между прочим, согласилась поехать с вами, не зная куда?» Поколебавшись, я все-таки пробормотал. «Ну, спасибо». Конь не заправила за ухо прядь волос и улыбнулась. Хорошо. Ну, теперь расскажите мне о нем поподробнее. Следующие полчаса я набрасывал ей более-менее достоверный портрет Джорджа Дента. Я ни о чем не умолчал ни о его вечном статусе отца в командировке, ни о том, что он бросил профессию ветеринара ради выступлений в бродячем цирке, ни о его постоянном вранье, ни об алкоголе, ни о наркотиках, ни о тюрьме, находясь, в которой он отказывался меня видеть, ни о наших постоянных ссорах после того, как он вернулся к нормальной жизни, ни, в конце концов, о том, как мать ушла от него, забрав меня с собой» после чего наша связь с ним окончательно прервалась. «Должно быть, он сильно страдал», — неожиданно сказала Конни, когда я договорил. «Вы что, шутите? Он страдал, а я? Вы были ребенком. И что? А теперь вы взрослый. Вас никто не заставляет его простить, но вы могли бы попытаться его понять». «Ну, посмотрим», — сказал я с вымученной улыбкой. И, делая вид, что меняю тему разговора, продолжал. Вообще-то я хотел рассказать вам одну жуткую историю. Раньше я не рассказывал ее никому. Потом сунул руку в карман куртки и вынул старую газетную вырезку. Вот, смотрите. Что это? Заметка из Тампа Трибьюн. Дата октябрь 1971 года. Ребенка раздавил грузовик. Вслух прочитала Конни заголовок. Об этом случае рассказывали по-разному. Будто бы водитель сдавал задом, не заметил ребенка, который играл на его пути, и раздавил его в лепешку. Но если вы внимательно прочитаете последний абзац, то увидите, кое-какие детали расследования говорят о том, что водитель сделал это умышленно. Умышленно раздавил ребенка? В кабине грузовика пахло марихуаной. Тот тип был обкуренным. Кто знает, что могло взбрести ему в голову. Может быть, ему стало интересно... Как это будет выглядеть? О, Господи! И что? Его признали виновным? Он сбежал. Его так и не нашли. Конни машинально кивнула. Да, действительно ужасно, пробормотала она. Но почему вы никому не рассказывали? Ведь об этом было написано в газете. Я взял у нее вырезку, сложил и снова убрал в карман. Эта заметка появилась в газете за 26 октября 1971 года. Мой отец был арестован за распространение наркотиков на следующий день в Майами. Некоторое время Конни не молчала, обдумывая мои слова. «Между Майами и Тампой немалое расстояние», — наконец осторожно произнесла она. «Почему вы думаете, что эти два события как-то связаны?» «Официально, разумеется, их никто не связывал. Мой отец загремел из-за того, что у него нашли марихуану». Как ветеринар он мог иметь в своем распоряжении наркотические вещества, например, болеутоляющие для животных. Но в данном случае было установлено, что он продавал марихуану. Ну и заодно, что употреблял ее сам. В каких количествах? При нем нашли 200 граммов. Не так уж это и много. Этого хватило, чтобы провести шесть лет в Рейфордской тюрьме. Немалый срок. Я не очень хорошо разбираюсь в законах, но... 200 граммов марихуаны для 60-х-70-х годов это довольно скромно, я невесело улыбнулся. История на этом не заканчивается. Конь невожидательно взглянула на меня. Моя мать умерла от рака в прошлом году, продолжал я, в маленькой клинике в Лонг Бич, в Калифорнии. Когда она поняла, что ей остается совсем немного, она позвала меня, чтобы проститься. Когда я подошел к ее кровати, она молча сжала мою руку и пристально посмотрела в глаза. Это произвело на меня сильное впечатление. Я не знал, хочет ли она что-то мне сообщить или... Дело просто в том, что ее сознание помутилось от морфина, который ей кололи как обезболивающее, и она не сознает, что делает. Я знал, что она всю жизнь скрывала от меня очень многое о моем отце, чтобы меня не травмировать, и теперь ждал, что она мне хоть что-то расскажет. Однако этого не произошло. Но когда она выпустила мою руку, я почувствовал, в моей ладони остался крохотный кусочек бумаги. Я помолчал. Это оказалась сложная в четверо та самая заметка, которую я вам только что показывал. Сам я увидел ее всего год назад. Я и представить себе не мог, что мать хранила ее целых тридцать лет. Я неотрывно смотрел на дорогу. Наконец, по-прежнему, не глядя на конь, не спросил — Вы теперь думаете, что между двумя этими событиями нет никакой связи? Или все-таки Джордж Дент был арестован не из-за марихуаны, а по какой-то другой причине? И эту причину он предпочел от меня скрыть? Может быть, ему не хотелось, чтобы я узнал, что он где-то убийца?